Дул ветер, и ночной дождь мерно барабанил по натянутой над фургоном парусине, навевая сладкий сон. Холк открыл глаза и поежился. Сквозь щели прорывались холодные струи воздуха. Рядом цепели под одеялами гномы. Уже светало, и пора было подыматься. Хоббит вздохнул и сел, обхватив руками колени. Третий день шел с того памятного вечера когда они миновали арнорскую границу и шестой с выхода из пригорья фолк уже казалось что прошли долгие месяцы весь мир сжался до узкой придорожной полосы однообразная лента старинного южного тракта именовавшегося еще неторным или зеленым шла напрямиг через негустые леса и рощицы перемежающиеся небольшими участками возделанных полей пажити и покосов. Дважды путь им преграждали протянувшиеся с запада на восток лесистые гряды холмов, невысоких и сильно сглаженных, далеко оттянувшиеся края Южного Угорья. Однако тракт не сворачивал. Он рассекал бугры, словно исполинский меч. Фолков заметил, что кое-где ложе тракта было прорыто прямо в теле взлобков. Тумрачные еловые бары северного Арнорского плоскогорья уступили место рядам причудливо смешанных друг с другом кленов, ясени, словно башни, по обочинам выселись исполинские древние дубы. Попадались буки и грабы, вдоль придорожных канав уже алели яркие цветы. Теплые южные ветры несли на своих могучих крыльях благоухание, диких равнин, минхириата. От незнакомых ароматов и запахов у фолку иногда даже кружилась голова. Пустые и безлюдные пространства пышно расцвели, избавившись от умелых, но временами докучливых человеческих рук. Сегодня, правда, вдруг задулось с севера. Ночью хоббит не раз просыпался от холода. Да, местность менялась, и прямо на глазах. Деревни стали редкими, расстояние между ними укладывалось в дневной переход помня о недоброй памяти западном тракте. Торин не рисковал останавливаться на ночлег в необжитых местах. Навстречу им попадалось все меньше и меньше народа, шли только большими обозами, насчитывавшими до нескольких сотен телег и повозок. Деревни тоже очень изменились, став крупнее и многолюднее. Каждую окружал уже не просто чистокол, а настоящая крепостная стена, правда, из дерева, а не из камня. Ни одна не обходилась без сотни дружинников. Имелись специальные почтовые станции со сменными лошадьми, чтобы королевская эстафета могла как можно скорее достичь рот Рохана. Сперва эти деревни казались фолку фолкунадежным прибежищем. Однако два дня назад они наткнулись на большое, уже размытые дождями и поросшие буйной травой пепелище, и он понял, что здесь не всегда спасают и стены, и дружинники. Однако, пока удача сопутствовала им, и дорога была не слишком утомительной, и намного труднее пути к Анну-Минусу. На душе у Фолка было легко, и как-то по-особенному ясно. Сомнений и колебаний не осталось. Он вновь поддался магии на дороги и пока не заглядывал в будущее. Памятуя о походах Бильбо и Фродо, Он каждый вечер тщательно записывал все случившееся за день, даже мелкие пикировки между товарищами по отряду. За короткое время Фолка сумел хорошо узнать своих спутников. И если неистовые Дори, веречивые Хорнбори, осторожный и основательный Бран были знакомы еще по Анну Миносу, то с остальными он сошелся в пути. В ярд был, немного трусоват, любил пиво, несколько больше других, зато оказался непревзойденным мастером закалки, а также резьбы по камню. Знал он, и на удивление много, старинных гномьих сказаний. Молодой Скидульф впервые выбрался за пределы своих пещер на севере Лунных гор, во всем слушался Торина, пока больше смотрел и слушал, чем говорил сам. Фолку показалось, что он несколько самонадеен Зато да силен и безотказен в работе. Три сородича Торина, молчаливые гранни, гимли, трор, редко вступали в общие разговоры, предпочитали короткие, недвусмысленные фразы.